Когда самый ужасный в его жизни миг миновал, Алькальд сидел в кресле, совсем лишившись сил. Сырость рисовала на гладком картонном потолке кабинета тёмные знаки. Они западали в память Алькальда, чтобы остаться там навсегда. Он услышал, как дантист возится у умывальника, как молча ставит на свое место ящики и подбирает с полу разбросанные предметы. — Равира, — позвал Алькальд, — скажи Гонсалесу. — Пусть войдет. Соберите все с полу и разложите по местам, как было раньше. Полицейские молча подчинились. Макнув клок ваты, зажатый пинцетом в мазь серо-стального цвета, Зубной врач положил его на разрез. Алькальт почувствовал слабое сжение. И после того, как врач закрыл ему рот, он продолжал сидеть в кресле, уставився в потолок и краем уха, прислушиваясь к возне своих подчиненных, старавшихся восстановить прежний порядок в кабинете. Сквозь шорох мросящего дождя донеслось уханье выпи, указавшее время с минутным опозданием. Через некоторое время спустя, поняв, что полицейские завершили работу, алькальд показал им знаками возвращайтесь в казармы. Всё это время зубной врач не отходил от кресла. Когда полицейские ушли, он снял тампон с десны алькальда. Светя лампой, осмотрел полностью стерта, затем велел алькальду сомкнуть челюсти и отвёл лампу в сторону. Всё было кончено. В душном кабинете осталось только горькое ощущение тревожной пустоты, знакомое, пожалуй, лишь уборщикам, когда из театра уходит последний актёр. Неблагодарный бросил алькальт, сунув руки в карманы халата, зубной врач отошёл в сторону. Нам было приказано обыскать дом продолжал Алькальт, направляя на дантиста свет лампы. И кроме того, нам были даны чёткие указания обнаружить оружие, боеприпасы и документы, связанные с заговором против режима. И уставившись на врача ещё слезящимися глазами, добавил: Я посчитал за благо не подчиниться приказу. Но, видимо, я ошибся. Сейчас все в стране изменилось. Оппозиции гарантированы безопасность, и все живут в мире и согласии. И только вы продолжаете думать о заговоре. Дантист вытер рукавом подлокотник кресла и перевернул его той стороной, которая не была распорота штыками. «Ваша позиция наносит ущерб всему городу», — продолжал алькальд. тычит пальцем в сторону подголовника и не обращая никакого внимания на забоченно смотревшего на его щёку дантиста. Теперь муниципалитет ещё должен будет выложить денежки за всё это безобразие, и кроме того, за входную дверь. А это деньги немалые. И всё из-за вашего упрямства. Полощите рот шалфеем, сказал зубной врач.